Глава третья. Лоренцо Филичани. Вот что произошло на дороге, пока путешественник беседовал в карете с ученым. Мы уже рассказывали, что когда раздался удар грома и сверкнула молния, свалившая на земь передних лошадей и заставившая задник встать на дыбы, женщина, сидевшая в одноколке, лишилась чувств». Впрочем, через несколько секунд, словно обморок ее был вызван лишь испугом, она начала приходить в себя. «О, Боже!» — воскликнула она. «Неужели меня все покинули, и рядом нет ни единой живой души, которая бы меня пожалела?» «Сударыня, если я чем-нибудь могу быть вам полезен, то я здесь!» — произнес робкий голос. При звуках этого голоса молодая женщина выпрямилась и, просунув голову и руки между кожаными занавесками одноколки, обнаружила перед собой молодого человека, стоявшего на подножке. «Это вы мне ответили, сударь?» — спросила она. «Да, сударыня. И вы предложили мне помочь?» «Да. Скажите сначала, что произошло?» «Молния ударила почти вас, сударыня. По передних лошадей порвались, и они убежали, унеся с собой форейтера. Женщина с беспокойством оглянулась вокруг. — А другой управляющий задними лошадьми, где он? — спросила она. — Вошел в карету, сударыня. — С ним ничего не случилось? — Ничего. — Вы уверены в этом? — Во всяком случае он спрыгнул с лошадей, как человек вполне здоровый и невредимый. — Слава Господу! — проговорила женщина и перевела дух. — Но где же находились вы, сударь, что так кстати пришли мне на помощь? Гроза застала меня врасплох, сударыня, и только я укрылся здесь, у входа в каменоломню, как вдруг из-за поворота вылетела карета. Сначала мне показалось, что лошади понесли, но потом я увидел, что ими управляет твердая рука. Тут ударил гром, да так, что мне почудилось, будто молния попала прямо в меня, и я несколько мгновений ничего не слышал и не видел. Все, о чем я рассказал, происходило точно во сне». Так значит, вы не уверены, что человек, управлявший задними лошадьми, находится в карете? О нет, сударыня, я к тому времени пришел в себя и прекрасно видел, как он входил. Прошу вас, проверьте, там ли он сейчас? Каким образом? Послушайте, если он там, вы услышите два голоса. Молодой человек спрыгнул с подножки, подошел к карете и прислушался. Да, сударыня, он там, возвратившись, сообщил он. Женщина удовлетворенно кивнула, оперлась головой на руку и глубоко задумалась. На вид ей было года 23-24, матовой смуглостью лица она выгодно отличалась от других, обычно розовощёких женщин. Голубые глаза, поднятые к небу, казалось, вопрошали его о чем-то и горели словно две звезды. Черные, как смоль, не напудренные, вопреки моде того времени, волосы, локонами спускались на молочно-белую шею. Внезапно, словно приняв какое-то решение, она спросила, «Сударь, где мы находимся?» «На дороге из Страсбурга в Париж, сударыня». «А в каком месте?» «В двух ли от Пьерфита». «Что это, Пьерфит?» «Небольшой городок». «А что находится дальше по дороге Барли-Дюк. «Это город?» Да, сударыня. И много в нем жителей? 145, по-моему. Есть ли здесь другая дорога в Барли Дюк, короче этой? Насколько мне известно, нет сударыня? то, откинувшись на спинку сиденья, пробормотала женщина. Примечание. Вот дьявол итальянский, конец примечания. Молодой человек подождал немного дальнейших расспросов, но, увидев, что женщина молчит, зашагал прочь от кареты. Это движение, по-видимому, привлекло ее внимание, так как она поспешно подалась вперед и позвала «Сударь!». Молодой человек обернулся. «Я здесь», — проговорил он, подходя поближе. «Еще один вопрос, если можно. Прошу. Вы видели лошадь, привязанную позади кареты? Да, сударыня? Она еще там? Человек, вошедший в карету, отвязал лошадь и снова привязал колесу. С лошадью ничего не произошло?» «Не думаю. Она дорогая, и я очень ее люблю. Мне бы хотелось убедиться самой, что она жива и невредима. Но как я пойду по такой грязи?» «Я могу подвести лошадь сюда?» — предложил молодой человек. «Да, подведите, прошу вас. Я буду вам весьма признательна!» — воскликнула молодая женщина. Молодой человек приблизился к лошади. Та подняла голову и заржала. «Не бойтесь, он смирный, как ягненок!» проговорила женщина и добавила чуть кромче «Джирит! Джирит!». Лошадь, узнав голос хозяйки, вытянула умную морду с дымящимися ноздрями в сторону одноколки. Молодой человек принялся ее отвязывать. Но едва лошадь почувствовала, что поводья находится в неопытных руках, как тут же вырвалась и одним прыжком очутилась в двадцати шагах от кареты. «Джирит!» — ласково повторила женщина. «Сюда, Джирит, сюда!» Лошадь тряхнула красивой головой, шумно втянула воздух и, пританцовывая, словно под музыку, подошла к одноколке. Женщина высунулась по пояс между кожаными занавесками. «Иди сюда, Джерит, ну иди же!» — приговаривала она. Животное послушно подставило морду, и женщина ее погладила. Затем, схватившись узкой рукой за гриву лошади и опершись другой во стенку одноколки, молодая женщина вскочила в седло с такой легкостью, какая свойственна призракам из немецких баллад, которые прыгают на круп лошади и вцепляются путешественнику в кушак. Молодой человек бросился к ней, но она остановила его повелительным жестом руки и сказала «Послушайте, хотя вы молоды, или скорее потому, что молоды, у вас должны быть человеческие чувства, не мешайте мне уехать». «Я убегаю от человека, которого люблю, но я прежде всего римлянка и добрая католичка. Если я останусь с этим человеком, он погубит мою душу. Это безбожник и некромант, которого Бог только что предупредил этим ударом молнии. Быть может, предупреждение пойдет ему на пользу. Передайте ему все, что я вам сказала, и да благословит вас Господь за помощь. Прощайте!» С этими словами женщина, легкая, словно туман над болотом, умчалась верхом над жериди. Молодой человек, увидев, что она исчезла, не смог сдержать изумленного возгласа. «Он-то и насторожил путешественника, сидевшего в карете».